Конкуренция – это грех. Джон Дэвисон Рокфеллер создает нефтяную империю, успешно господствующую на рынке. Ключевая фигура – Джон Дэвисон Рокфеллер. Национальность – американец. Осуществление стратегии 1870-1911 годы. Ситуация. Джон Рокфеллер занялся нефтяным бизнесом, когда данная промышленность процветала – И в 1870 году создал Standard Oil Company. Используя наступательную тактику, он скупал конкурирующие фирмы, чтобы добиться почти абсолютной монополии. Джон Рокфеллер создает свой первый нефтеперерабатывающий завод в 1863 году. И 74 года спустя, после смерти, его состояние эквивалентно около полутора процентам всего ВВП США. Это замечательное достижение было получено путем точного регулирования своих нефтяных операций, так что он приложил руку ко всем этапам от производства до распределения. Но что более важно, Джон Рокфеллер был безжалостен в своем стремлении управлять рынком. Рокфеллер родился в бедной и неблагополучной семье. И это, без сомнения, вызвало желание работать усердно, чтобы достичь полной экономической стабильности. В детстве он покупал сладости оптом со скидкой, чтобы продать их в розницу своим братьям и сестрам и получить прибыль. Работать он начал в 16 лет бухгалтером в небольшой фирме и развивал в себе пристальное внимание к доходам и расходам. В 1859 году сам занялся бизнесом, оптовой торговлей и продовольственными товарами вместе со своим партнером Моррисом Кларком. Примерно в это время были открыты значительные залежи нефти в разных уголках Соединенных Штатов – Кроме того, гражданская война привела к росту спроса на керосин, в то время как китовый жир, традиционно используемый в керосиновых лампах, был в дефиците. Поэтому, когда в 1863 году появилась возможность заняться нефтяным бизнесом, Рокфеллер ухватился за нее. Вместе с Кларком, его двумя братьями и химиком Сэмюэлем Эндрюсом, Рокфеллер создает Эндрюс Кларк энд Кампани. Они построили нефтеперерабатывающий завод в районе Кливленда. «The Flats», где тогда наблюдался промышленный подъем. Компания тут же стала успешной, и в течение двух лет Рокфеллер накопил достаточно средств, чтобы выкупить «Кларк Brothers. Рокфеллер очень любил сам руководить бизнесом. Он всецело посвятил себя управлению компанией. Вместо того, чтобы наслаждаться светской жизнью, он выступал за реинвестирование, не только используя хорошую прибыль фирмы, но и брал кредиты, закладывая ее. В 1866 году он вступил в партнерские отношения со своим братом, который открыл новый завод в штате. Рокфеллер управлял сетью сотрудников, которые предоставляли ему информацию о ситуации на рынке и быстро реагировали на изменяющиеся обстоятельства. Он пристально следит за ценами, чтобы достичь максимального масштаба экономии, и искал коммерческие возможности, связанные с процессом переработки отходов. «Не упускай свой шанс». К 1868 году у Рокфеллера были интересы в двух нефтеперерабатывающих заводах в Кливленде и маркетинговой деятельности в Нью-Йорке. Понимая, что транспортировка нефти является одним из главных расходов, он решил попробовать свои силы с железнодорожными компаниями. Он заключил сделку с транзитной железнодорожной линией R.I. Railroad, после получил большую скидку в обмен на обеспечение определенного объема поставок. Куда двигалась эра и рейлроуд, туда были вынуждены двигаться ее конкуренты. Это послужило примером для порой безжалостного отношения Рокфеллера к поставщикам. То, в чем обвиняются многие современные гипермаркеты. В 1870 году он инвестировал 1 миллион долларов в США в создание компании Standard Oil of Ohio, на тот момент самую большую корпорацию в Америке, на которую приходилось 10% национальной нефтепереработки. Железные дороги делали свой бизнес, и несколько из них тайно объединились для создания «Соус Improvement Company, которая согласилась на взаимовыгодные условия с компанией «Стандарт Oil. Рокфеллер убедил их, что он не только должен иметь 50-процентную скидку на перевозки своей нефти, но и получать дополнительные скидки, когда перевозят нефть его конкурентов – На деле это означало, что конкурирующие фирмы столкнулись с внезапным повышением цен на транспортировку. Нефтяные компании и железные дороги, не участвовавшие в сделке, были очень недовольны, и договоренность временно приостановилась. Однако Рокфеллера не могло удержать неодобрение общественности, а тем более его конкурентов. Во время так называемой кливленской резни он практически весь 1872 год предлагал своим конкурентам выкупить их компании. Если они сопротивлялись, предоставлял им простой выбор ⁇ передумать или готовиться исчезнуть с лица рынка. Компания Standard Oil была уже достаточно большой для того, чтобы снизить затраты, предлагая установить дифференцированные цены, тем самым максимизируя прибыль там, где конкурентов было мало, и продавать по себестоимости или даже ниже, чтобы уничтожить своих конкурентов. К концу года он владел 22 из 26 заводов в Кливленде. Он создал государственную монополию. Однако Рокфеллер не считал, что это плохо. Для него монополия навела порядок в хаосе неограниченной конкуренции. Тогда в следующем году фондовый рынок рухнул, он подсуетился перекупить еще больше конкурентов по смешной цене и расширяя свои границы в Нью-Йорке, Питтсбурге и Филадельфии. В 1877 году он вступил в противостояние с Рейл Railroad Company, опасавшийся, что Рокфеллер построит сеть нефтепроводов. Результатом стала железнодорожная война, закончившаяся в пользу Рокфеллера с дальнейшим сокращением расходов на доставку. К 1878 году Рокфеллер управлял 90% всей нефтедобывающей промышленности США. Официально он ушел в отставку в 1897 году. Хронология событий. 1839 год. Джон Дэвис Рокфеллер родился 8 июля в Ричмонде, Нью-Йорк. 1855 год. Он получает свою первую работу в фирме, занимающейся торговлей продовольственными товарами. 1863 год. Рокфеллер совместно основывает Эндрю Кларк Компани, открывая нефтеперерабатывающий завод в Кливленде. 1864 год. Женится на своей первой любви Лори Селестине, Сетти, Спелман. 1865 год. Он выкупает Clark Brothers, чтобы сформировать Рокфеллер и Эндрюс. 1870 год. Рокфеллер основывает Standard Oil of Ohio. 1872 год. Он контролирует 22 из 26 нефтеперерабатывающих заводов Кливленда. 1877 год контролирует 90% американского нефтеперерабатывающего бизнеса. 1897 год. Формально Рокфеллер уходит из постоянного управления Standard Oil. 1911 год. Standard Oil вынуждена закрыться после того, как Верховный суд США выносит решение о монополии. 1913 год. Создание фонда Рокфеллера, направленного на благополучие человечества. 1937 год. Рокфеллер... Умирает 23 мая во Флориде. Обязанные всем сами себе. В конце XIX века в Америке появилось несколько добившихся всего сами человек, которые, как Рокфеллер, обладали значительным влиянием. Среди них Эндрю Карнеги и Корнелиус Вандербильт. Технологическая революция последних 40 лет привела к появлению нового поколения подобных личностей. История владельца компании Microsoft Билла Гейтса, в частности, имеет явное сходство с жизнью Рокфеллера. Оба ворвались в свою индустрию и заключили коммерческие сделки, которые гарантировали беспрецедентную долю на рынке. Безусловно, оба столкнулись с длительными антимонопольными случаями. Кроме того, и Рокфеллер вел двойную жизнь, будучи наполовину главой бизнеса и наполовину филантропом. И Гейтс реинвестировал большую часть своих богатств обратно в общество, которое сделало его богатым. Компромисс. Когда Рокфеллер был включен в список самых богатых людей в мире, он не переставал отдавать часть своего богатства. Как благочестивый северный баптист, считал, что когда к нему приходит прибыль, он должен отдавать часть своих денег. С тех пор, как он был подростком-бухгалтером, он отдавал 10% своего состояния на благие дела». Незадолго до смерти он пожертвовал более 500 миллионов долларов, помогая нуждающимся и финансировал ведущие образовательные, научные и культурные учреждения. Безжалостный монополист уделял большое внимание человечеству. Из-за юридических осложнений империи Рокфеллера стали управлять на государственной основе, но в 1882 году он создал стандарт «Ойл Траст», который объединил 41 компанию. Вскоре он контролировал 90% переработки нефти не только в Америке, но и во всем мире. Однако из-за его неослабевающей жажды деятельности Рокфеллер нажил много врагов и столкнулся с юридическим делом после проверки законности его неоспоримой монополии. Наконец, в 1911 году Верховный суд США постановил, что траст нужно разбить на 34 компании, неизбежно нарушая господство стандарт-ойл в промышленности. И все же Рокфеллер, будучи таким же стойким, как и прежде, сам сильно не пострадал. В процессе разделения и продажи «Траст» чистый капитал компании увеличился на 500%, и банковский счет Рокфеллера вырос до 900 миллионов долларов. После его смерти «Нью-Йорк Таймс» подсчитали, что за всю жизнь он заработал 1 миллиард 500 миллионов долларов. С точки зрения богатства ВП США, он был, возможно, в три раза богаче, чем Билл Гейтс сейчас – И все же, несмотря на то, что он много брал, он и много возвращал. Стратегический анализ. Тип стратегии – доминирования. Ключевая стратегия – скупил компании конкурентов для того, чтобы доминировать на рынке. Результат 90 – 90% доли мирового нефтеперерабатывающего бизнеса. Также использовано «Дебирс» торговцами-бриллиантами в XIX и начале XX веков. Биллом Гейтсом в 1980-х годах и в наше время.